Глава 5. Через ложье, французского драматурга, который жил в Нью-Йорке уже больше 2 лет, ему удалось получить несколько передач на радио. Он также исполнял роль француза в одной комедии на Бродвее. Но пьеса, которую поначалу опробовали в Бостоне, продержалась всего 3 недели. В это утро он не испытывал никакой горечи. Дойдя до дядя до Вашингтон-сквер сел на автобус. идущий от начала до конца пятая винью чтобы насладиться зрелищем улицы забрался на второй этаж оставаясь всё время в весёлом расположении духа улица была светлой казалось что камни здания серо-золотистого цвета совсем прозрачные а наверху на чистом синем небе проплывали маленькие пушистые облачка наподобие тех что изображают вокруг святых На картинах с религиозным сюжетом. Здание радио находилось на шестьдесят шестой улице, и когда он вышел из автобуса, все еще чувствовал себя счастливым. Разве только испытывал легкое беспокойство, смутную тревогу. Вроде что-то предчувствовал, но что он мог предчувствовать? Ему пришла в голову мысль, что когда он вернется домой. "Там не будет Кей". Он пожал плечами и увидел себя, пожимающим плечами, поскольку придя на несколько минут раньше, остановился перед витриной торговца картинами. Почему же он мрачнел по мере того, как удалялся от Гринвич-вилледжа? Он вошёл в здание, поднялся на двенадцатый этаж, побрёл по хорошо известному коридору и наконец добрался до просторного очень светлого зала, где работали несколько десятков сотрудников, мужчин и женщин. А в отдельном отсеке находился заведующий отделом радиопостановок, рыжеволосый со следами оспы на лице. Его фамилия была Гурвич. Комб вдруг вспомнил, что он выходец из Венгрии. А теперь всё, что хотя бы отдалённо касалось Кей, очень интересовало его. Я ждал вчера вашего звонка, Но от нее нет значения. Садитесь. Ваша передача в среду. Кстати, я жду вашего друга Луже. Он должен прийти с минуты на минуту. Он вероятно уже где-то здесь. Вполне возможно, что мы в ближайшее время будем передавать его последнюю пьесу. Кей выбрала и надела на него костюм, завязала ему галстук. Это было совсем недавно, почти полчаса тому назад. Ему казалось, что он прожил с ней одно из таких незабываемых мгновений. которые связывают навсегда два существа. А вот теперь это кажется уже совсем далеким, почти нереальным. Пока его собеседник говорил по телефону, он обвел взглядом просторное белое помещение. Взгляд остановился только на черном круге настольных часов. Он попытался восстановить в памяти лицо Кей, но не смог и сердился за это на нее. Ему более или мне удавалось представить её на улице. Увидеть вновь такой, такой она появилась перед ним в первый раз, в чёрной шляпке, надвинутой на лоб, с губной помадой, на сигарете и смехом на плечах, кидкнутым назад. Он был раздражён или скорее обеспокоен от того, что никакой другой её образ не возникал в его сознании. И его терпение и нервозность стали настолько заметны, что Гурвич спросил его: "Не отнимает рубки отуха. Вы спешите? Не будете ждать лжье?" Он, конечно, же дождётся. Но будто что-то в нём щёлкнуло и стало рассеиваться вся безмятежность. Он не мог точно сказать, когда и в какой момент вдруг исчезло радостное, светлое ощущение жизни, до того для него необычное. был даже страшно выходить с ним на улицу. И вот теперь, заглушая в себе стыд, он с напускным безразличием обратился к сидящему перед ним человеку, который кончил наконец говорить. Вы из Венгрии. Вы, наверное, знаете графа Ларски. Посла? Ну, кажется. Да, да, он сейчас вроде работает послом. Если это тот, о котором я думаю, это очень стоящий человек. В настоящее время он Посол в Мексике. Он долгое время был первым секретарём посольства в Париже. Там я его и знал. Дело в том, что я в это, конечно, знаете, работал в течение 8 лет в фирме Гомон. Жена его, если мне не изменяет память, сбежала с каким-то проходимцем. Конечно, ничего другого он и не мог ожидать. На ему стало мучительно стыдно. ведь эти слова он сам захотел услышать. для чего и вызвал весь этот разговор. он решил немедленно его прекратить. достаточно. но его собеседник продолжал. неизвестно, что с ней стало. и однажды встретил я в Каннах, где снимал фильм в качестве ассистента режиссера. и мне, кажется, что я как-то видел ее здесь, в Нью-Йорке. и он добавил, улыбнувшись, знаете, в конце концов все оказывается в Нью-Йорке. правда, одни сверху, другие внизу. Мне кажется, что она скорее внизу. Ну а по поводу вашей передачи я хотел вам сказать. Слушал для его комп. Он уже сожалел, что пришёл, что наговорил лишнего. У него было такое чувство, что он запачкал грязью что-то чистое. Но сердился он всё же именно на неё. А за что толком не знал. Может быть, В глубине души, где-то совсем глубоко, он испытывал разочарование от того, что, оказывается, она не во всём совгала. Верил ли он ей, когда она говорила, что была женой первого секретаря посольства? Он теперь сам не знал, но сердился и говорил сам себе с горечью: "Вот сейчас, когда я вернусь, я увижу, что она уехала. У неё уже это, наверное, вошло в привычку". Сама мысль на пустоте, которую он обнаружил, была до такой степени невыносимой, что вызвала у него чисто физическое ощущение тревоги. И он почувствовал боль в груди, как будто это была какая-то болезнь. Он испытывал острое желание немедленно доказать в такси и тут же отправиться в Гринвич-Виллидж. Мгновение спустя, да, собственно, почти в то же время, он подумал иронически: "Да нет же, она никуда не денется". разви не призналась она сама, что в ту ночь, когда мы встретились на моём месте, мог оказаться кто угодно. В это время раздался весёлый голос: "Как дела, старина?" Он в ответ выдал улыбку. Должно быть, у него был глупый вид с этой автоматической улыбкой, поскольку Ложье, который только что пришёл и пожимал ему руку, выразил беспокойство: "Что-то не ладится?" "Да нет, что ты. Что ты взял?" Но этот ты не усложнял себе жизнь, или если усложнял, то на свой манер. Никогда, например, не называл своего возраста, на да, ему было не меньше пятидесяти пяти. Оставался холостиком, жил постоянно окружённый молодыми женщинами, в большинстве своем от двадцати до двадцати пяти лет. Они всё время менялись. Он ими манипулировал, как жангулер, у которого ни один шарик никогда не остаётся в руке. И в него эти женщины. исчезали, не оставляя никаких следов и не привносили никаких осложнений в его холостяцкую жизнь. Он был настолько любезен, что мог сказать по телефону, приглашая ужинать: "Ты один, поскольку со мной будет очаровательная подружка, и я попрошу её привести какую-нибудь приятельницу". Находится ли Кэи ещё в комнате? Если бы только он смог хотя бы на мгновение восстановить её лицо. Он упорно старался это сделать, но ничего не получалось. От этого он становился всё и верным и говорил себе: "Это означает, что её больше там нет". Потом, может быть, из-за присутствия лжи её и из-за его простодушного цинизма, он отбросил эту мысль. И "Подумал: "Да нет же. Она там. И оттуда ничем не выманишь. А вечером она будет мне рассказывать новые байки". Он лгал, это совершенно очевидно. Несколько раз она ему солгала, и, впрочем, сама в этом признавалась. Что почему бы ей не продолжать лгать. Как он должен распознавать, в какой момент она говорит правду? Он сомневался во всём, даже в истории с евреем-портным и с краном в конце общего коридора в Вене. Это всё нужно было, чтобы разозлить его. Ты, старик, чего-то сегодня бледноватый. Пойдем, сидим по гамбургеру и никаких возражений. У меня тут буквально трехминутный разговор с Гуревичем и я свободен. Почему, пока эти двое беседовали о своих делах, он подумал одновременно о своей жене и Окей, несомненный за фразы венгра. Она сбежала с каким-то проходимцем. То же самое можно сказать и о его жене. мне было все равно. Он был совершенно искренен сегодня утром, когда говорил, что не любит ее больше. В конечном счете, совсем не за нее он так страдал и был выбит из колеи. Это все гораздо сложнее. Тей не сможет, наверное, понять. Но почему она должна его понимать? На какой такой нелепый пьедестал он ее поставил, только потому, что встретил однажды ночью? Когда было нестерпимо переносить одиночество, и когда она со своей стороны искала мужчину или хотя бы постель, ибо если разобраться, именно постели искала она в ту ночь. Ну как, старина? Он поспешно поднялся с вымученной покорной улыбкой. Ты бы подумал, гурыч, дорогуша, а роль сенатора для него. Рольница мне на второстепенные. Ну как бы то ни было. Ложь я казал ему любезность. А в Париже всё было наоборот. Например, 7 лет тому назад, как раз в ресторане Фуке, всё то же лжьел, умолял его в 3:00 ночи. Ты понимаешь, дружищ, это просто золотая роль. 300 спектаклей обеспечено, не считая провинций и заграничной гастролей. Всё дело тут в том, чтобы именно ты сыграл роль этого крепкого, волевого парня. Иначе всё погорит. Не будет пьесы. Соглашайся. Я тебе расскажу, как нужно поступить. Прочти рукопись. Разберись во всём сам. Если ты её принесёшь потом директору театра Модлен и скажешь ему, что хочешь играть мне, то дело в шляпе. Я позвоню тебе завтра в 6:00 вечера. Не правда ли, мадам, что он должен играть в этой пьесе? Его жена была с ним в этот вечер. Ей и сочиил ложь ей свою рукопись с загадочной улыбкой. А на следующий день прислал ей огромную коробку шоколада. Ну, ты идёшь? Так они спускались. Он прислушивался к шуму лифта за спиной своего друга и молчал с отсутствующим видом. Видишь ли, кесуля, такой уж Нью-Йорк. В один прекрасный день ты, ему хотелось крикнуть: "Замолчи, пожалуйста. Замолчи ради бога". Ибо он хорошо знал эту бесконечную летанию, и стыд был по горло. С Нью-Йорком всё кончено. Он больше об этом даже не хочет думать, или точнее говоря, подумает об этом позже. А сейчас главное то, что у него в его комнате находится женщина. Он о ней почти ничего не знает и сомневается в ней. Никогда в жизни ни на кого он не смотрел так хладнокровно, трезво и безжалостно, как на эту женщину, которую ему случалось презирать. на без которой, как это он ясно понимает, он больше не может обойтись. Гурвич отличный малый, немного выжига, как ему и положено. А он не забыл, что начинал с того, что подметал киностудию в Биенкюре. И он должен свести кое с кем счеты. Но вообще-то он парень хороший, особенно когда ты не нуждаешься в нем. Комп чуть было не остановился, чтобы пожать товарищу руку и сказать ему просто до свидания. Иногда говорят о теле без души. И ему, конечно, тоже случалось произносить эти слова. Сегодня же, в эту минуту, на углу 66-й улицы и Мэдисона-авеню, он был действительно неодушевлённым телом. А мысль, жизнь в нём отсутствовали, они были в другом месте. Зря ты так убиваешься. Вот погоди через месяц или недель через 6, ты первый будешь смеяться над тем, что сейчас повесил нас. больше мужества, старина. Хотя бы ради того, чтобы все эти бездарные актёришки не радовались при виде твоей слабости. Вот послушай, как я после моей второй пьесы в театре Порт-Сен-Мартен, почему она разрешила ему уйти. Она, которая всё угадывает, могла бы понять, что ещё не настал момент. Правишь, что ей просто нужна была свобода. Правдива ли вся эта история с Джесси? Запертый сундук. в квартире ключ от которой уже плывёт в сторону Панамского канала. Что будешь пить? Лоджия привёл его в бар, несколько похожий на их маленький бар. И прямо рядом со стойкой стоял такой же музыкальный автомат. Один Манхэттен. Он нащупал в кармане никелевую монету, смотрел на своё отражение в зеркальной поверхности. задние стенки полки, где стояли стаканы. Собственное лицо ему показалось настолько смешным, что он испытал потребность послать самому себе саркастическую улыбку. Что ты сегодня делаешь после ланча? Я должен вернуться. Должен вернуться? Куда? Я бы тебя сводил на репетицию. Это слово вызвало в памяти Комба те репетиции, которые у него были в Нью-Йорке. в маленьком зале на 20-м или 21-м этаже на Бродвее. Зал снимался обычно на строго ограниченное время, на час или два, он уже не помнил. И случалось, что в самый разгар работы приходили актёры из другой труппы и толпились в дверях, ожидая своей очереди. И видно было, что каждый знал только свои реплики, своего персонажа, не знал остальных частей пьес или не хотел знать. И он совсем не интересовался другими актерами. Они не здоровались и не прощались друг с другом. И даже те, с кем он непосредственно играл, вряд ли знали его имя. И режиссер делал ему знак, он осуществлял свой выход, произносил свои реплики. Единственным проявлением человеческого интереса, которого ему удавалось добиться, был смех статисток из-за его акцента. Вдруг его охватил страх, ужасный страх, вновь оказаться в том невыносимом одиночестве, которое он испытывал, находясь между двух раскрашенных кулис. Так остро и болезненно он его не ощущал нигде, даже в своей комнате, когда за тонкой перегородкой Винни-Икс и ЖКС предавались любви по пятницам. почти бессознательно Комп направился к музыкальному автомату, нашел нужное название, нажал никельовую кнопку и опустил в щель пятицентовую монету. Едва раздались звуки музыки, как ложе, которое делал знак бармену, чтобы тот наполнил стаканы, принялся объяснять: "Ты знаешь, какой доход принесла эта песня только в США? Сто тысяч долларов в старину, включая, конечно, гонорары за музыку и за слова. А сейчас она обходит весь земной шар." В данный момент по меньшей мере 2000 музыкальных автоматов вроде этого исполняют её. Не говоря уж о оркестрах, радио, ай ресторанах. Я иногда себе говорю, что надо было бы мне писать песни, а не пьесы. Слушай, дорогой, а что если нам вместе пообедать? Ты не будешь сердиться, если я тебя сейчас покину? Это было сказано так серьёзно, что выжье посмотрел на него не только с изумлением, но и выпрыки обычной ироничности. некоторым уважением. Так значит в самом деле дела идут не важно. Извини меня. Да конечно, старик. Скажи ка. Нет, больше невозможно. Нервы у него на пределе. Его раздражала даже улица с ее шумом, который обычно он как-то не слышал, с ее бессмысленной светою. Он постоял какое-то время на стоянке автобуса, потом, когда поблизости остановилось такси, бросился бежать, чтобы не упустить его, ворвался в машину и поспешно назвал шоферу адрес. Он не знал, чего опасался больше: застать кей дома или не застать. Он злился на себя, злился на нее, не зная толком, в чем ее упрекает. Он чувствовал себя униженным, чудовищно униженным. Мелькали улицы, он не смотрел на них и не узнавал, и говорил себе: она воспользовалась случаем, чтобы лизнуть дерва, и тут же подумал. я или другой любой другой или тот же проходимец из Кан через стекло дверцы такси он гляделся в свою улицу будто ожидая увидеть какие-то изменения он был бледен и понимал это руки похолодели на лбу выступил пот он не видел ее в окна не было больше той утренней сцены когда солнце было такое мягкое День ещё только начинался. А по стеклу медленно скользила её рука, посылающая ему приветствие. По лестнице Ком поднимался, перепрыгивая через две ступени, и остановился только на предпоследнем этаже. Его душила ярость. Он от этого испытывал и стыд, и жалость к себе до такой степени, что ещё немного, и он, казалось, нашёл бы в себе силы посмеяться над всем этим. Вот здесь, около этих Немного липких перил стоял он ещё сегодня утром, каких-нибудь 2 часа тому назад. Ждать было невозможно. Ему нужно было скорее узнать, ушла она или нет. Он толкался в дверь, засувая ключ поперёк замочной скважины, но дверь открылась изнутри, прирвав его неловкая царапанье по железу. Перед ним стояла Кей. И Кей улыбалась. Пошли. произнес он, не глядя ей в лицо: "Что с тобой? Со мной ничего. Пошли." Она была в черном шелковом платье. Ясно было, что она не могла надеть какое-то другое. Тем не менее она явно купила белый воротничок с вышивкой, которого он у нее не видел. И это почему-то без всяких оснований разозлило его. Пошли. Но ведь Ланч готов, понимаешь? Он это понимал и прекрасно видел комнату. Впервые за долгое время хорошо прибранную. Он догадывался о присутствии за окном старого еврея Партнова, но ничто его не радовало. Ничто. В том числе и Кей, которая была сбита со столку не хуже, чем недавно Ложье. И в её глазах он увидел ту же уважительную готовность уступить, которую должно быть испытывают люди при столкновении с человеком в припадке. Он был на пределе. Понимают это или нет? Если не понимают, пусть они немедленно об этом сообщат, и он отправится отдыхать. в своем углу. Вот так. Но пусть не заставляют его чего-то ожидать и не задают вопросов. Ему это надоело, что именно вопросы. Во всяком случае те, которые он сам себе задает. Он от них просто заболевает. Да, именно становится нервно больным. Ну и как? Я пойду, Франсуа. Я думала, что ничего не выйдет. Она думала приготовить для него приятный маленький обед. Он это знал и видел. Он не был слепым. Ну что ж с того? Разве такой он её полюбил? С таким блаженным видом молодожонки? Разве они уже были способны остановиться оба? Он во всяком случае нет. Мне кажется, что плитка, тем хуже для плитки, пусть она горит, пока придёт время о ней подумать. горела же лампочка двое суток подряд. Разве она не беспокоился? Пошли. Что же уже именно он боялся? Её? Самого себя, судьбы? Одно было очевидно. Он испытывал потребность вновь вместе с ней окунуться в толпу, опять тронуться в путь и бродить, заходя в маленькие бары, толкаясь среди незнакомых людей, перед которыми можно не извиняться, когда их задеваешь или наступаешь на ноги. Потребность снова нервничать, видя, как Кей неторопливо оставляет крупные отпечатки губ на якобы последней сигарете. Надо ли верить в то, что она это поняла? Они оказались на тротуаре. Он не знал, куда идти, а она не осмеливалась проявить любопытство и спросить его. Тогда глухо, как если бы раз и навсегда покорился судьбе, он повторял, когда она его брала под руку: "Пошли". Это были изнурительные часы. Казалось, что он упрямо, с неким садизмом. водил ее по тем местам, где они бывали вместе. В офицерии Рокфеллеровского центра, например, где он заказал точно такое же меню, что и в первый раз, Комб долго и яростно следил за ней, потом спросил неожиданно: "С кем ты уже приходила сюда? Что ты хочешь этим сказать? Не задавай вопросы, отвечай. Когда женщина отвечает на вопрос вопросом, это значит, что она будет лгать. Я тебя не понимаю, Франсуа." Ты ведь приходила сюда. Ты сама об этом говорила. Признайся. Было бы странно, если бы ты приходила сюда одна. Мне случалось тут бывать с Джесси. А ещё? Не помню. С каким-нибудь мужчиной. Может быть. Да. Давным-давно с одним другом Джесси. А, с другом Джесси, который был твоим любовником. Но признайся. Ну, как сказать? Да. Кажется. Один раз в такси. Он представил себе внутренность такси, спину шофёра, лица в кабинете, белеющие молочными пятнами. Я ощутил на губах вкус этих вороватых поцелуев, сделанных наспех, как будто прямо в толпе. Он закричал: "Шлюха!" Но это для меня так мало значило, Фрэнк. Почему она вдруг назвала его Фрэнк? А он или кто другой, не так ли, одним больше, одним меньше. Почему она не возмущается? Он рассердился на неё за её пассивность и приниженность, вывел на улицу и потащил дальше, не останавливаясь, как будто его тянуло вперёд какая-то тёмная сила. А по этой улице ты уже ходила с мужчиной? Нет? Не помню. Нью-Йорк-то отвелит, не правда ли? Тем не менее, ты тут живёшь уже немало лет. Никогда не поверишь, что ты не посещала баров таких, как наш, с другими мужчинами. И там слушала бесконечное множество других пластинок, из которых каждая была в тот момент вашей пластинкой. Я никогда не любила, Фрэнк. Ты лжёшь. Думаешь, ты хочешь, но я никогда не любила. Так как люблю тебя? И вы ходили в кино. Я уверен, что тебе случалось посещать кинотеатр с мужчиной, и в темноте вы занимались непристойными делами. Признайся. Не помню. Припомни, где это было? На Бродвее. Покажи мне кинотеатр. может быть, в Капитоле один раз. Они были от него примерно в 100 м и видели, как зажигались и гасли красные и жёлтые буквы. Это был один молодой офицер, моряк, француз. И долго вы были любовниками одну неделю. Его судно стояло в Бостоне. Он приехал в Нью-Йорк с другом. Это, конечно, с ними обоими, когда друг понял, он нас покинул. Держу пари, что вы встретились прямо на улице. Да, так и было. Я их узнала по форме и слышала, как они говорили по французски. Они не знали, что я понимаю, а я позволила себе улыбнуться. Они тогда заговорили со мной. Какой отель он тебя привел? И вы с ним спали? Отвечай. Она молчала. Отвечай. Зачем тебе так нужно это знать? ты сам себе причиняешь боль из-за ерунды, уверяю тебя. Это все совершенно несерьезно, пойми ты. В каком отеле? Тогда покорившись судьбе, она ответила: в Лотосе. Он разразился смехом и бросил ее руку. Это уже через чур. Дальше некуда. Признайся, что бывают все-таки роковые совпадения. Итак, когда в первый вечер... Знаней, в первое утро, поскольку уже почти светало, я тебя привёл в тот самый отель Франсуа. А, да, ты права. Я глуп, не так ли? Как ты верно сказала, это не имеет никакого значения. Потом, сделав ещё несколько шагов, он сказал: "Я живу в Париже, то он был женат, твой офицер. Что он говорил тебе о своей жене?" И показывал мне фотографии своих детей. Посмотрев прямо перед собой, Он мысленно видел фотографии своих детей на стене и повлёк её дальше. Они дошли до их маленького бара. Он грубо втолкнул её туда. Ты уверена? Абсолютно уверена, что не приходила сюда ни с кем другим. Было бы лучше, если бы ты приждалась сразу. Я ни с кем, кроме тебя, сюда не входила. Вполне возможно, в конце концов, что Отец один раз ты сказала правду. Она на него не сердилась. Пытаясь оставаться естественной, протянула руку, чтобы получить несколько меловых монет. И покорная могла, так, как будто совершала какой-то ритуал, ставить их пластилинку в, в музыкальный ящике. Два скотча. Он выпил их три или четыре. Он мысленно представлял себе как она ходила по барам с другими мужчинами как её очередной спутник выклянчивал ещё один последний стакан закуривал сигарету так же последнюю и он видел как она поджидала мужчину у дверей бара на тротуаре стоять ей было немного трудно из-за высоких каблуков ты не хочешь вернуться нет он не слушал музыку казалось он вглядывается в самого себя неожиданно он заплатил и повторил то, что говорил уже несколько часов подряд. Пошли. Куда мы идем? Поискать еще воспоминаний. А это значит, что нам есть куда пойти, не так ли? При виде Данцинга он спросил: Ты танцуешь? Она неверно поняла его и сказала: Тебе хочется потанцевать? А тебя спрашиваю, танцуешь ли ты? Ну конечно, Франсуа. Куда ты ходила в те вечера, когда тебе хотелось танцевать? ты должна показать мне, ты не понимаешь, что я хочу сказать. Так вот, если нам доведется встретить мужчину, ну, понимаешь, мужчину, который с тобой спал, ведь от случится в один прекрасный день, а может уже и довелось встретить, я хочу, чтобы ты оказала мне честь сообщить, что вот этот это вот мол, он невольно повернулся к ней и заметил, что ее лицо покраснело, глаза блестели. мне не было ей жалко он слишком страдал сам чтобы испытывать к ней жалость скажи а может быть мы уже встречали хоть одного да нет же она плакала она плакала беззвучно как случается плакать детям на улице когда матери волочат их за руку сквозь толпу такси открываю для неё дверь он сказал у тебя это вызовет приятные воспоминания Кто он был? Этот мужчина в такси. Если вообще он был только один. Сейчас ведь в Нью-Йорке в моде любовь в такси, не так ли? Так тоже он был. Один друг Джесси. Я тебе уже говорила. Не скорее друг её мужа Рональда. Мы его случайно встретили. Где? Он ощущал мучительную потребность представить себе полную картину. в маленьком французском ресторанчике на 42-й улице. И он угостил вас шампанским. А Джесси скромно удалилась, как друг твоего морячка. Удивительно, до да чего люди могут быть скромными. Они сразу всё понимают. Выходим. Впервые они снова увидели тот самый перекрёсток и ту сосисочную, где встретились. Что ты хочешь делать? Да ничего. Паломничество, понимаешь? Ну, а здесь что ты хочешь сказать? Ты прекрасно поняла. Ты наверняка приходила в это место в ту ночь не в первый раз. От совсем рядом с домом, где ты жила с Джейси. Насколько я теперь начинаю понимать вас обеих, было бы удивительно, если бы вы не завязывали здесь новых знакомств. Ибо вступать в беседу с мужчинами, тебе кажется, особым шиком, не так ли? Кей он пристально посмотрел на неё. лицо его побледнело, осунулось, взгляд казался настолько застывшим, что не ей не хватало мужества протестовать. Он больно сжал ей руку своими жесткими как клишни пальцами. Пошли. Стемнело. Они проходили мимо дома Джесси, и Кей застыла от изумления, заметив в окне свет. Смотри, Франсуа, ну что там? А, вернулась твоя подруга. А может быть, это ваш Энрику? Я хотел бы подняться. Скажи. Его голос становился угрожающим. Ну чего ты ждешь? Ты боишься, что я поднимусь вместе с тобой и обнаружу все эти ваши мелкие пакости там наверху? На этот раз она сама, взяв его под руку, с трудом, будто и мешали слезы, произнесла: Пошли. И они еще ходили какое-то время. прошлись в очередной раз вдоль пятой авеню шли они, опустив голову, молча, не замечая ничего, погружённые в свои горькие размышления. Я сейчас задам тебе один вопрос. Окей. Он казался более спокойным и более сдержанным. Она покорно прошептала, может быть, ощутив проблеск надежды. Я слушаю. Мишель мне ответить на него искренне и правдиво. Да, конечно. Обещай. Клянись. Скажи мне, сколько мужчин было в твоей жизни? Что ты этим хочешь сказать? Уже в агрессивном тоне он отчеканил. Ты что, не понимаешь? Это зависит от того, что ты имеешь в виду. говоря о твоей жизни. Сколько мужчин спали с тобой? и добавил с сардонической улыбкой. Что? 150? Больше? Разве даже меньше. То есть Я не знаю. Погоди. Она и в самом деле стала старательно рыться в памяти. Видно было, как она шевелит губами, может быть, произносит шёпотом цифры или имена 17. Нет, 18. Ты уверена, что никого не забыла? Я думаю, что это всё. Да, всё. Включая мужа? Извини. Мужа я не считала. Значит, получается 19. Дорогой мой, ну если бы ты только знал, насколько это всё не имеет никакого значения. Пошли. Они повернули назад. Они были измучены настолько, что ног под собой не чувствовали и не произносили больше ни слова, даже не пытались начать разговор. Вашингтон-сквер, провинциальные и пустынные улицы, Гринвич-Вилджа. А в лавке полуподвального этажа китаец гладил белье при ярком свете. За навески в клеточку. наукных итальянского ресторана. Поднимайся. Он шел за ней такой спокойный и холодный, что она ощущила дрожь в затылке. Он открыл дверь. У него был вид, будто он собирается совершить правосудие. Ты можешь ложиться, а ты, он, в самом деле, что же он будет делать? Рукольжнув за занавеску. Он приложил свой лоб, как он к наму стеклу. Слышал, как она ходит по комнате. Различил скрип кровати, который та издаёт, когда на неё ложатся. Но ещё долго продолжал стоять, погружённый в своё печальное одиночество. Наконец он возник перед ней и стал разглядывать её. Так напряжённо, что не дрогнул ни один мускул на лице. Он прошептал одними губами: "Ты". Потом повторял, повышая каждый раз голос, и в конце концов перешёл на отчаянный крик: "Ты! Ты! Ты!" Его кулак повис в воздухе. Может быть, через мгновение он смог бы взять себя в руки. Ты! Голос его стал хриплым. Кулак обрушился всей тяжестью, ударяя ее по лицу один раз, два раза, три раза, вплоть до того момента, пока он не выдохся и не рухнул на нее, рыдая и прося прощения. И она произнесла. голосом, который, казалось, доносился откуда-то издалека. В то время, как их солёные слёзы смешивались на губах. Ах, тебе тяга, дорогой мой.